Собрал я немного свежего товара и отправился в Бойберег к своим покупателям. Приехал в Бойберег, все обрадовались. — Как поживаете, рептевьи? Что это вас не видать? — Да как мне поживать, — отвечаю, — сказано. — Обнови дни наши, Яков Старь. Тот же неудачник, что и прежде. Коровка у меня пала. — И что это говорят они? — С вами всякие чудеса случаются. И каждый в отдельности расспрашивает меня, Какая коровка пала, и сколько она стоила, И сколько коров у меня еще осталось, И посмеиваются при этом, развлекаются. Известно, богачи любят пошутить Над бедняком-неудачником, Особенно после обеда, Когда на душе спокойно, А на дворе жарко. И зелена, и дремать хочется. Но Тевья не из тех, с кем можно шутки шутить. Дудки, мол, так вы и узнали, Что у меня на душе творится. Покончив с покупателями, Пустился я порожняком в обратный путь. Еду лесом, лошадке волю дал, Пускай себе плетется, Да украдкой травку пощипывает. А сам углубился в свои думы И всякие мысли приходят мне на ум о жизни, о смерти, об этом и о том свете. И что такое мир Божий, и для чего живет человек? Размышляю, стараюсь рассеяться, чтобы не думать о ней, о Хаве. Но как назло в голову лезет именно она, только она, то вижу ее высокую, красивую и стройную, как сосна. А то, наоборот, представляется мне, Как я держу ее на руках, Маленькую, болящую дохлятинку, И она, словно цыпленок, Склонила головку ко мне на плечо. Чего тебе, Хабеле, Дать хлебушка кусочек, молочка? И забываю на минуту все, что она натворила, И тянет меня к ней, И душа болит, тоскует, Но лишь вспомню, кровь во мне закипает, огнем разгорается злоба и на неё и на него, и на весь мир, и на самого себя. Почему я не могу забыть о ней ни на минуту? Почему не могу вычеркнуть, вырвать ее из сердца? Не заслужила она разве этого? Для того ли должен Тевье всю свою жизнь маяться, горе мыкать, носом землю рыть, детей растить, чтобы они потом вдруг отрывались и опадали, словно шишки с дерева, и чтобы заносило их ветром невесть куда? Вот, к примеру, думаю я, растет дерево в лесу, дуб, и приходит человек с топором, отрубает ветвь. Вторую, третью, а что такое дерево без ветвей? Взял бы ты лучше человечи, подрубил бы дерево под корень, и дело с концом. Зачем оголенному дереву в лесу торчать?